Глава 14 А! Жесткое приземление выбило воздух из моей груди. Мы с герцогом летели несколько секунд. От страха я разжала объятия в полете, а он, напротив, сжал руки так сильно, что у меня ребра затрещали. Должно быть, решил, что я пытаюсь сбежать. Но за несколько секунд до приземления Аренский вдруг перевернулся в воздухе, оказываясь снизу. Полет закончился и я приземлилась прямо на него, сжимаемая сильными руками. Аринский закрыл глаза и замер, не шевелясь. «Вы живы?» – прошептала я, испугавшись так, что даже боль отошла на второй план. «Если у меня болят кости, то герцог от такого удара должен был сломать себе спину и раздробить череп. Он не двигается. но вот, теперь меня обвинят в его убийстве, «Четвертуют, и я войду в историю как величайшая злодейка». Но неожиданно герцог открыл глаза и посмотрел на меня абсолютно трезвым взглядом. По выражению его лица я поняла, что ему вообще не больно. «Дракон рожденный, мысленно хмыкнула я. «Мда, я нашла, за кого бояться». «Жив», — коротко бросил он с таким видом, словно случайно оступился и упал в сугроб а не летел с высоты на твердую поверхность. Интересно, драконорожденному вообще можно причинить вред? Магии его не достать? Физически он практически неуязвим? Кстати, не припомню ни одного случая в истории, когда драконорожденный погиб бы насильственной смертью. «Значит, ваше убийство мне не припишут», — попыталась пошутить я. Но ребро взорвалось болью. «Ммм...» Я застонала и невольно сжала пальцами рубашку герцога. «Ты как?» — нахмурился он. В Своих объятий герцог так и не разжал. Потребовалось время, чтобы боль утихла. «Жить буду», — прозвучало не слишком уверенно. «Где мы?» — я огляделась по сторонам. «Это не комната, как можно было предположить. Нас окружает огромное пространство размером с бальный зал». Всюду стеллажи, на которых стоят странные предметы. Мы словно оказались в потайном крыле дворца. Нигде нет ни окон, ни солнечного света. Лишь странная сизая дымка, которая окутывает все вокруг и позволяет увидеть хоть что-то». «Это подпространство», — ответил мне Аринский, оглядываясь по сторонам. «Потайной карман в пространстве. Вход сюда только для избранных». Герцог, смущенно прошептала я, не зная, как ему сказать. Вы не могли бы отпустить меня? попросила я, имея в виду его крепкие объятия и наше положение. Я лежу на нем, наши бедра прикасаются, а дыхание герцога обжигает мой нос. Слишком очевидные ассоциации возникают в голове. Хорошо, что здесь темно. Я уже чувствую, как мои щеки заливают краской. Зачем? непониманием спросил герцог, но руки не разжал. Он опять надо мной издевается. «Это неприлично», — просипела я, все явственнее ощущая себя в ловушке. «Ты не думала о приличиях, когда воровала сердце», — Жестко припечатал герцог. Я попыталась высвободиться от его рук, но он сжал меня еще теснее, практически впечатывая в себя. «Теперь я не могу даже пошевелиться». Послушай меня, девочка, здесь все пронизано черной магией. Одно неосторожное движение или писк, и мы трупы, успокоил он меня. Если ты впадешь в панику, мне придется тебя вырубить начал угрожать герцог. Видишь этот сизый туман? Он кивнул на подсвеченную дымку. Это яд. Если здесь есть заклинание, распознающее чужаков. Герцог посмотрел на меня таким выразительным взглядом, Что все внутри сжалось от страха. Я поняла без лишних пояснений: Мы умрем. Как бы странно это ни звучало, но я передумала с вас слезать! промямлила я в ответ на его тираду. У Аринского вытянулось лицо. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую. А чего вы ожидали? шепотом возмутилась я. Мне жить хочется. Если тут кругом опасность, может, полежим и подождем помощи? С надеждой предложила я. «Я рад, что достучался до тебя. Но встать нам придется, – с раздражением ответил герцог. Резкое движение, рывок, и через секунду мы оба оказались в вертикальном положении. Я даже понять ничего не успела. Герцог так ловко вскочил на ноги, но умудрился не выпустить меня из своей мертвой хватки. Лишь поставив меня на пол, разжал руки. А вот я потеряла всякий стыд, и прильнула к нему, пальцами вцепившись в его рубашку. «Пусть и не мечтает от меня избавиться. Если рядом с ним я в безопасности, то прилипну к нему, как банный лист, к телу». «Эльвира, что ты творишь?» — зашипел герцог. Он явно не ожидал от меня такой реакции. «Мне страшно. Я не хочу умирать!» — прошептала я, глядя на него умоляющим взглядом. «Прекрати панику», — приказал Аренский таким твердым и властным голосом, что мой страх мгновенно приутих. Не исчез, но тоже решил, что герцогу нужно подчиняться. «Ты не умрёшь», — решительно заявил он. «Откуда вы знаете?» — дрожащим голосом спросила я. «Ты открыла вход в тайник. Значит, только ты сможешь найти выход», — просветил меня Аринский, и эти слова подействовали лучше, чем ведро ледяной воды. Он уберег меня от падения на землю не из благородства, а потому что без меня ему не выбраться. «Поэтому соберись и слушайся меня». Герцог сила оторвал мои побелевшие пальцы от своей атласной рубашки и взял меня за руку. Его пальцы обхватили мою кисть, которая просто утонула в его огромной ладони. Идем, шепнул он и потянул меня за собой. Мы с главой тайной полиции пошли похоронилищу темной магии, держась за руки, как две подружки. Понятно, что так он пытается контролировать меня, но все равно нелепо. Мы ищем выход, шепотом уточнила я. мы ищем то, что здесь спрятали герцог бесстрашно вошел в сизый туман, и я рефлекторно задержала дыхание и притормозила. Ему пришлось приложить силу, чтобы втащить меня в ядовитое марево. Он же ядовитый выдохнула я, когда задерживать дыхание оказалось больше невозможно. Но ты же еще жива, не оборачиваясь ответил герцог. с вашими аргументами сложно спорить. Процедила я. «Эльвира, для боевого мага ты очень труслива». Герцог скосил на меня глаза. Он свернул, и мой взгляд выхватил лежащее на стеллажах склянки с мутным содержимым и черепа. От этого зрелища я пискнула, как трусливый мышонок. «А чего вы хотели?» Я сильнее сжала руку герцога и практически прижалась к нему. «Я в первую очередь девушка. Имею право бояться искать защиту у мужчины». Пусть даже он намерен меня убить, пробурчала я под конец. Если бы я хотел тебя убить, то убил бы, не сомневайся. Странно, но именно после этой фразы я успокоилась и перестала бояться тумана, черепов и черной магии. Дракона рожденного этим не убьешь. Меня убить он не позволит. Я ему нужна. А значит, бояться нечего. Никогда не думала, что угроза убийством может так облегчить душу. Мы неслись по коридорам, то и дело внезапно сворачивая, словно пытаемся кого-то запутать или сбить со следа. Через несколько минут беготни герцог резко остановился возле винного шкафа. «Наконец-то!» — облегченно выдохнул он и, отпустив мою руку, опустился на одно колено перед мебелью. Я ощутила себя героиней анекдота. Я посвятила столько трудов и стараний открытию этого тайника, рисковала жизнью, и все ради чего? Ради того, чтобы герцог Аринский приложился к бутылке из тайника черного мага». Боги смеются надо мной. Герцог распахнул дверцы. К моему удивлению, внутри оказалось вовсе не вино. «Поверить не могу, что наконец-то нашел их». Аринский улыбнулся такой светлой человеческой улыбкой, что у меня внутри что-то дрогнуло. Я вдруг увидела перед собой не бездушного офицера, а живого мужчину с понятными чувствами и эмоциями. Что же он искал? К моему удивлению, в винном шкафчике оказался вовсе не алкоголь, а артефакты. Я сразу поняла это по характерному свечению предметов. Бриллиантовая подвеска, кинжал и алая лента из ритуального шелка. «И ради этого мы здесь?» — не удержалась от вопроса я. Ради тройки артефактов? В твою светлую голову не пришел вопрос, а зачем темные маги так старались спрятать именно эти вещи? С ноткой раздражения отозвался герцог. Здесь миллион вещей, в тон ему ответила я. Это либо пустышки, либо иллюзии, Эльвира, вздохнул он. Настоящие ценности часто выглядят не слишком впечатляюще. Аринский взял в руки кинжал а я не удержалась и покрутила в руках бриллиантовую подвеску. Никогда не питала слабости к украшениям, но это особая драгоценность. Камень отражает малейший лучик света, упавший на его грани. а Оправа из золота выполнена столь искусно и нежно, что я внезапно поняла назначение этих предметов. «Это свадебные принадлежности», — заворожённо прошептала я. «Подвеска, как символ непорочности и ценности невесты». Почитатели про матери подчеркивают женское начало во всем в семейной жизни, в обществе, даже в ритуалах. Кинжал, которым разрезают руки молодоженов, чтобы получить их кровь, а затем смешивают в ритуальной чаше. И алая лента, которой связывают руки, символизируя единение. Именно, прохладно отозвался герцог. Они были украдены из главного храма несколько лет назад. А как же тогда проводили ритуалы спросила я, не отрывая взгляд от подвески Но какая красота капля света заключенная в камень ваш брат ведь как-то женился Ритуальных предметов много, но именно эти он поставил кинжал на ладонь острием вверх дошли до нас от самой праматери Бриллиант в твоих руках опален ее огнем, как и кинжал. Он очень древний, хоть рукоять практически полностью заменена, прежняя рассыпалась от древности. Но лезвие то самое, оно никогда не затупится, и лента пропитана ее кровью. Ничего себе, прошептала я, да, ради таких сокровищ стоило попотеть над плетениями. Теперь понятно, почему черные маги так защищали этот тайник. Рука сама потянулась к калой шелковой ленте. Вряд ли мне еще представится возможность прикоснуться к такой древности. Я взяла край ленты и пропустила между пальцев. Есть во всех этих вещах что-то нежное, приятное, доброе. Они излучают особую энергетику любви и благости. «Отдай», — прозвучало с недовольством. Герцог взялся за другой конец ленты и попытался забрать ее у меня. Дёрнул алую материю на себя а в следующий миг случилось неожиданное. Лента пришла в движение и словно змея обвела наши запястья, связывая их вместе.